Глава десятая. Лидия. Он хочет секса, девочки. Секса! С утра мне телефон оборвал, потом приперся с цветами, представляете? Таращит глаза Малика, держит крошечную чашечку двумя пальчиками по-королевски. Красивая дрянь. Бесит ужасно. Чувствую себя рядом с ней старухой шапокляк. И Вика тоже испытывает подобные эмоции, судя по перекошенной мордашке. Они чем-то похожи. Обе рыжие и спортивные. Только у жены моего жениха они легче. бедра узковаты. И грудь не такая аппетитная, как у нашей самой молодой малышной сестры. Ха, представляем. Ко мне он тоже сегодня яйца подкатывал. мощится Вика. Я тоже отказала. Сказала, что мне некогда, потому что нужно его проект закончить. И что? Закончила? Чёрт, а мне он просто позвонил. И типа такой... «Ну и ладно, не хочешь, как хочешь». «Хрененно обидно». Прямо до конка в горле. «Я бы на твоем месте ему хрен во весь экран забубенила. Прикиньте, девочки, он включает презентацию в офисе, перед заказчиком и начальством, а там... Огромный болт с волосатыми яйцами!» Хихикнула Малика, сделала маленький глоточек кофе и застыла, как статуя. «Это ж надо так уметь к себе взгляда притягивать». Все редкие посетители этого кафе мужского пола не сводят с нее платоядного взгляда, а она, она выбрала нашего Алекса, мать ее. Я хотела, но потом подумала, что оставлю этот шикарный момент его позора напоследок. Нет, но ну, если сейчас он сразу поймет, что что-то не так, а еще рано. Нужно насладиться местью в полной мере. Но ну, там ему позора и так хватит, обещаю. Вика отставил пустую чашку и окинула нас маленьким взглядом. «Да уж, команда похмеложных мстительниц. Дали мы вчера, конечно. А что, это стресс же. Только вот что-то сегодня мне уже не кажется такой шикарной идеей мстить мужиков, которого я влюблена как кошка, все еще в компании этих фурий. «А давайте скажем ему, что у нас месячные», – предложила я. «Ага, прямо эпидемия всех троих скосила». Да и потом нам это даст фору в несколько дней. И кроме того, я не желаю отсрочивать, отсрочивать, неважно, и дня его позора!» Реснула по столу кулаком Вика. Я аж подскочила от неожиданности. Х -х -х, «Ну, я могу принять удар на себя?» – хмыкнула я. «Я тебе сейчас такой удар выпишу прямо в глаз!» – пообещала Виктория. И я ей поверила сразу и безоговорочно. «Ты вообще, что ли, не имеешь чувства собственного достоинства? Этот хлюст об нас ноги вытер, а ты готова с ним потрахаться? Типа на благо нашей концепции? Уж себе-то не ври! Он тебя обокрал, унизил, растоптал и еще и жертвой себя выставил! Ай, ты как его обидела, на Мальдивы свозив! Бедненький, несчастненький! И ты готова с ним переспать снова? Лида, очнись! Что сказал бы твой великий папа, если бы узнал, что его дочь готова унижаться перед ничтожеством? Ну, так-то вообще она права. Я что-то поплыла, видать. Я же и вправду себя не на помойке нашла. Я, между прочим, почти светская львица. Хотя и не люблю всей этой движухи. Но папа настаивает. Просто надо как-то привыкнуть к мысли, что у меня нет больше жениха. И что придется, наверное, купить себе чихуахуа и стать сумасшедшей пёсьей мамочкой, покупать псиня одежки, дуть ей в жопу и превратиться в противную воняющую псиной стерву, таскающуюся по светским раутам с мелким крысиным сумки. «А знаете, что думаю, девочки?» Наконец-то изрекла притихшая Малика, слушавшая растерянно нашу перепалку. «Давайте ему шлюху снимем, ну она его отвлечет, и идея есть интересная». «Ты что, охренела?» Подкладывать нашего Алекса под какую-то там дешевую, блять!» В один голос взвыли мы с Викой, поразительно едино для дамочек, минуту назад едва не сцепившись в рукопашную. Ну, почему сразу дешевую? Можно и скортницу найти? Дернула плечиком поганка красотка. Ей-то хорошо рассуждать. Она пальчиком поманит, и к ее ногам спелыми грушами посыплются кавалера. А мы с Викой. «Нет, но ну, на состояние моего отца тоже слетятся вороны, если я решу пальчиком томанить. Но и мне я буду нужна совсем даже. А Вика — разведёнка, брошенка, трудоголик. И где, по-твоему, мы найдём жрицу любви? Будем по улицам ездить в поисках путаны и орать снимем шлюху для мужа, жениха, любовника. Нас в дурку загребут. Я вот в нее знаю, где они кучкуются». Вика, что ведется, что ли? Это же... Так есть у меня. Она пациентка моя. После пластики неудачной там у нее воспаление было. Она титьки делала. Ну, короче, там дороговато, правда? Я на Малику смотрю, приподняв бровь, когда она сумму называет. Охренеть. И еще и платить за то, чтобы кто-то трахнул нашего мужика. Какой-то абсурд. Эта красотка не перестает удивлять. Чего? Она меня к себе в бизнес звала, поэтому ценник озвучила. Фё, и чего-то не пошла. Жила бы себе припеваючи. Может, не снюхалась бы с мужем чужим? хмыкнула Вика, но в ее глазах интерес не потух. У меня принципы, надулась Малика. Какие? Принимать краденные подарки от женатых мужиков и трахаться с ними? Я не знала, если что. Да как вам моя идея? Хреновая идея! Мы все будем ревновать! рявкнула я. Леда, завали. Скинемся, звони своей мессолине. У меня есть шикарная идея, как этого козла напугать до усрачки. Улыбка у Вики сейчас как у Ганнибала электро, а у меня в организме какое-то странное возбуждение и уже не кажется тупым предложение Малики видимо, сумасшествие заразно. Только я пока вам ее не скажу. «Потому что у нас документов нету!» Хихикнула я глупо. «Потому что кто-то у нас готов простить козла сразу же, как только он ее пальчиком поманит. Не будем показывать на нее тем же пальчиком!» «Дура!» — рявкнула я. «Сама овца!» — прорычала Вика. «Девочки, не ссорьтесь! Обе вы... Ничего себе! Скинемся! У меня зарплата медсестры. Мне на одну титьку ее не хватит даже воспаленную. Я вообще-то идею предложила!» Надулась снова Малика. Хотя, Эх, ладно, сгорел сарай, гори и хата. У меня на оплату квартиры отложены деньги. Алекс, да. Вообще-то, кто лезет в драку двух разъяренных самок, дерущихся за самца, отгребает больше всех. Перевела налитый кровью взгляд на Малику Вика. Я заплачу, девочки. Малика права, мы же команда. Делить того, кто не делится, бесперспективняк. Если только его расчленить, ну тогда какой с него толк будет? Короче, бабки есть». «Господи, кто меня за язык дергает? «У нас же общее предприятие. Потом сочтемся. «Нет, не так. Заплачу только, если Вика расскажет, что она там надумала». «Точно не проболтаетесь?» Вика заплестела глазами, и мне стало ясно. «Мы выходим на тропу войны уже вот прям сейчас». И что-то мне подсказывает, что нас всех сильно контузит. «Клянемся!» — пообещали мы с Маликой. Даже руки на грудь положили синхронно. «Ладно, слушайте».